Глава 9. Карина. «Время до переезда пролетает так быстро, что я даже не замечаю этих дней. От одногруппниц узнаю, что наши баскетболисты, в числе которых и Руслан, и, сюрприз, он капитан команды, отчаливают на недельные соревнование. Эта новость чуть ли не крыляет. По крайней мере, мне нужен этот тайм-аут перед переездом, да и при первом нашем появлении в доме Владимира». Не терпеть кислую мину его сына и не отбрыкиваться от реплик в мой адрес. А в том, что они последуют, не было ни малейшего сомнения. Рин, Мила толкает меня в бок, «ты что такая рассеяна в последнее время? Скучаешь по Русику?» От такого предположения у меня теряется дар речи, и какое-то время я просто хлопаю глазами, пытаясь придумать уместный ответ, который не состоит из трех слов «Эдит и нафиг». «О!» — не успокаивается Мила и с размаху опускает руку мне на плечо. «Да я точно в цель попала!» Скидываю ее руку и утыкаюсь взглядом в тарелку с салатом. Привычка правильно питаться после спортивной жизни все еще остается. Именно поэтому меня не несет в стороны, как многих бывших спортсменов. Прекрати кривляться, бубню под поднос. Что за странные догадки? Ну, Мила мечтательно закатывает глаза и подпирает рукой подбородок. Ты привлекательная, он чертовски привлекателен. Вы созданы друг для друга. Выброси ерунду из головы, резко перебиваю я и захлопываю рот. А такой бурной реакции Мила может сделать только обратный вывод. «Я же угадала!» — тычет в меня острым когтем. «Он тебе нравится!» — кричит так громко, что в нашу сторону поворачиваются несколько студентов. Я закрываю ей рот ладошкой и наклоняюсь к уху. «Ты чего орёшь, как ненормальная?» — шепчу еле слышно. «Ты понимаешь, что вокруг ушей языки, которые с радостью поделятся с Русланом, такими твоими выводами. Хочешь, чтобы он со света меня жил? Сама будешь на лекциях все писать». Зеленые глаза подруги испуганно расширяются, и она мотает головой в знак протеста. «Блин, Рин!» — наигранное сожаление режет по ушам, а Мила тем временем входит в одну ей известную роль. «Ну я же не знала, что это такой секрет, что тебе нравится Лёшка. Подавляю желание хлопнуть себя по лбу. Я сама выбрала себе такую подругу. Теперь мне с этим жить. Убогих не бросают, и все в этом духе». «Мил, просто замолчи!» — выговариваю по слогам. «Какой к чёрту Лёшка?» «Я пытаюсь тебя отмазать вообще-то», — шепчет подруга. Аппетит пропадает окончательно, я, быстро убрав со стола, выхожу в коридор. Телефон вибрирует в заднем кармане, и я еще раз для профилактики, испепелив взглядом Милу, подношу его к уху. «Да, мамуль». «Кореш, ты когда вещи свои соберешь? Закусываю губу. «Да, и оттягиваю момент сбора пожитков, как только могу. Но время нельзя повернуть вспять. На днях соберу, обещаю, мам». Стараюсь добавить в голос бодрости, и, кажется, даже получается. «Точно? Завтра мы начинаем перевозить вещи, доча, не заставляй меня заниматься еще и твоими сборами». Представив масштаб катастрофы, заверила маму, что обязательно все будет готово, и отключилась. «У тебя что-то с лицом», — в меня снова утыкается острый коготь. Пытаюсь припомнить следующую пару и не сразу понимаю брошенную в мой адрес реплику. «А что с ним?» Хмурюсь и смотрю по сторонам. Эта неделя по расписанию — знаменатель, и если мне не изменяет память, нам идти в другой корпус. Ну, оно стало каким-то чересчур озадаченным. Перевожу взгляд на Милу и вижу натянутую на лицо широченную улыбку. Прекрати скалиться. Определяю с направлением движения и разворачиваюсь в противоположную сторону. Ты куда? Удивленно вырывается из подруги, и она хватает меня за локоть. Пытаюсь продолжить движение, но сдвинуть с места Милу не так уж и просто. Поэтому проходящим мимо студентам открывается весьма занимательная картина. Одна упертая девчонка тащит другую, упирающуюся пятками в пол, девчонку. Нам же в третий корпус. Мила громко хрюкает от смеха и сильнее сжимает мою руку. «А вот, Тундра, уже второй месяц учимся, а ты все расписание не запомнишь. У нас сейчас здесь пара, на третьем этаже», — бодро проговаривает подруга и, дождавшись, когда я остановлюсь, ослабляет захват. «Отлично!» Со своими болталками совсем меня вышибло из колеи. Недовольно бурчу, и мы, наконец, добираемся до нужной аудитории. Если кто-то любит переезды, то такой человек точно заслуживает медаль. Я же стою посреди комнаты и понятия не имею с чего начинать. Мама шуршит чем-то в своей комнате, а мне отведено несколько часов до приезда Владимира и машины. «Доча, ну как дела?» — бодро кричит мама. А я закусываю досады губу. Передо мной битком набитый распахнутый шкаф, под ногами крутится кот. Переведя взгляд с одежды на лежащий на кровати чемодан, понимаю, что мне предстоит впихнуть, невпихуемое. «Мам!» — кричу уже в ответ. «А у тебя нет еще пяти таких же чемоданов?» В дверной проем протискивается мама с коробками и с довольным лицом ставит их передо мной. «Специально для тебя, я же знаю, сколько у тебя шмоток. А кто меня заставляет их покупать?» «Недовольно борчу я. Мам, может, я все же не поеду?» Мама скрещивает руки на груди и в ее взгляде отчетливо читается. Мы снова поднимаем эту тему. «Кориш, тебе опять объяснить, почему ты едешь со мной и перечислить причины?» Громко выдыхаю воздух и обреченно опускаю плечи. «Не надо, я все поняла. Неужели ты не хочешь пожить в особняке?» Подмигивает мама и взъерошивает мои волосы. «Мне и тут отлично живётся, вон Тимоха подтвердит. Да, пушистый?» Кот дергает хвостом и скрывается за поворотом. «Предатель!» Кричу ему в спину. Мама усмехается и притягивает меня к себе. Все будет хорошо. Уверена, вы с Русланом преодолеете все недомолвки и подружитесь». Сдерживаю порыв скривиться от такого предположения. «Люблю тебя, солнышко». Мама чмокает меня в щеку и покидает комнату вслед за котом. «И я тебя, мам!» Кричу вдогонку. Сажусь на край кровати и окидываю взглядом комнату, в которой жила не один год. Не хочу загадывать, что меня ждет впереди, но интуиция настойчиво шепчет, что с Русланом будет битва не на жизнь, а на смерть. Утрирую, конечно, но то, как проходит наше общение в стенах университета, дает мне повод задуматься, что там дальше. Вот с фото мне улыбается мама после нашей совместной прогулки по лесу. Вот на фото уже я с огромным грибом в руках. А вот я отмахиваюсь от настойчивых объятий мамы в день своего совершеннолетия. И каждый раз после таких моментов я засыпала в этой кровати. Я переживала первую влюбленность мальчика из старшего класса, уткнувшись в матрац, на котором сижу. Для меня тогда было трагедией, что он назвал меня мелкой. Рыдала три ночи, чтобы мама не спалила. Губы растягиваются в грустной улыбке, а во рту разливается горечь. Я с удовольствием бы осталась тут, но прекрасно понимаю, что для мамы это непозволительная роскошь. И я не виню ее в этом. Она давно мечтала о своей квартире, а тут выпал хороший шанс. Хотя я буду очень рада, если с Владимиром все сложится хорошо. Но мама та еще перестраховщица и думает наперёд. Только благодаря этому ее качеству мы не остались на улице голодными и никому не нужными. Папа не спешил помочь, у него появилась другая любовь, а мама слишком горда, чтобы просить о помощи и унижаться. На мой взгляд, мама вполне заслужила часть того, что приобрел отец, пока они жили вместе. И для меня до сих пор остается загадкой, почему же мама не стрясла с отца половину, как и положено после развода. Она только отмахивалась, когда я пыталась спросить ее, и говорила, что чужое ей не нужно, и нужно иметь свое. Стряхнув в себя невеселые мысли, все же начинаю собирать вещи. Как бы я ни оттягивала момент отъезда, он настанет. Скидываю вещи и радуюсь тому, что я не поклонник мелких безделушек. Полки не завалены различными статуэтками, только несколько медалей, которые я успела получить за недолгую спортивную карьеру. «Корейш, Владимир приехал, ты готова?» Проверяю все ящики комода и стола, убеждаю, что все нужно упаковано по коробкам. Давлю в себе грусть и пытаюсь мыслить позитивно. Смена обстановки и новое место должны пойти на пользу. Разве нет? На меня смотрят пустые стены, на которых минуту назад висели фотографии, пустая кровать и пустой стол. Сглатываю тугой комок, но на глаза все равно наворачиваются слезы, и я шмыгаю носом как раз в тот момент, когда в комнату заходит мама. «Ну ты чего раскисла, кореешь?» Тёплое объятия мамы, как всегда, успокаивает. Просто привыкла к этой квартире, не рассказываю всех сомнений маме. Не хочется уезжать. Понимаю, солнышко, но думаю, нам там понравится. В голосе мамы неподдельная радость, и я нагло впитываю ее. Пытаюсь успокоить бешено колотящееся сердце, не понимаю до конца, чего взыграли такие эмоции, от страха или от волнения. Вытираю тыльной стороной ладони скатившуюся слезу и выдавливаю улыбку. Все хорошо, мам, мы справимся». По квартире разносится звонок. «Тебе понравится!» — шепчет на ухо и идет открывать дверь. «Привет, красавица!» — мне хорошо слышен низкий голос Владимира. «Как ты?» «Устала, не думала, что в нашей маленькой квартире столько вещей!» — отшучивается мама. И я выхожу из укрытия. «Привет, Карин!» Мужчина внимательно осматривает меня, словно пытается считать эмоции, но я стараюсь сохранить спокойствие, хотя хочется сесть на пол и взвыть, как маленький ребенок. Неожиданно Владимир сгребает нас с мамой в охапку и прижимает по бокам. «Я застываю, в врасплох, и, кажется, даже перестаю дышать, пытаясь справиться с шоком». «Ну что, девчонки, готовы к воссоединению новой семьи?» — усмехается мужчина. «Я что-то неразборчиво пищу, а мама тычет локтем в бок мужчине, и он притворно охает. Не смущай дочь, она не привыкла к таким проявлениям эмоций. Меня тут же отпускают, и я, наконец, набираю в грудь воздух. Извини, просто сегодня целый день не мог ни о чем думать». На лице мужчины расползается улыбка. «К этому только предстоит привыкать, но ничего». Я удивленно распахиваю рот, когда Владимир в одиночку начинает грузить коробки, стискивая зубы, чтобы скрыть шок. Вопросительно киваю маме, но она только пожимает плечом и загадочно улыбается. Владимир без труда хватает последнюю коробку, и я уже готова побежать за скотчем, чтобы приклеить челюсть, которая вот-вот отвалится. Уверена, это не последнее удивление на сегодня. «Ну, если что, забыли, и вернёмся», — говорит мама и закрывает дверь. «Возвращаться — плохая примета. Купите, если что», — Твердо заявляет Владимир, на что мама только качает головой. Мы втроем выходим на улицу и сталкиваемся с любительницей местных сплетен, соседкой с первого этажа. «О, Настя, собралась куда?» — поправляет прическу, а сама сверлит взглядом Владимира, не обращая на маму никакого внимания. «Ага», — мама же молча берет за руку спутника и с бесстрастным лицом подходит к большому внедорожнику. «Переезжаю вот». Лицо соседки багровеет, когда Владимир пикает сигнализацией и открывает перед мамой дверь. Еще секунда, и из ушей тети Вали повалит дым, а из пасти языки пламени. подобрали такие брошенку!» Усмехается змея, и я уже открываю рот, чтобы вставить реплику, но мама только качает головой. Владимир не обращает никакого внимания на завистницу и открывает дверь уже передо мной, кивает на заднее сиденье и аккуратно закрывает дверь, когда я с трудом беру высоту машины и усаживаюсь на кожаное сиденье. «Всего хорошего!» Напоследок бросает фыркающий соседки и мы покидаем двор.